Глава 4. Комната, в которой мы оказались, выглядела намного уютнее предыдущей. Она была не в пример меньше, и сразу стало понятно, что меня впустили на личную территорию, куда не всякому есть доступ. По центру полукругом стояли несколько даже на вид удобных мягких кресел и диванчиков, обтянутых черной кожей. Верховная небрежно махнула мне рукой, указывая на один из них. С удобством расположившись напротив, я замешкалась, оценив свой вид. Разорванное платье, испачканное кровью Джаны и моей, див да успела покрыться дорожной пылью, пока добиралась до замка. Но не мне потом очищать эти диваны, так что я спокойно села на предложенное место. Тут же находился необычный столик из матового стекла. Появившийся уже из другой двери раб шустро расставил на нем столовые приборы и блюда, источавшие одуряющие ароматы изысканных яств, заставляющие желудок сжиматься от голода, напоминая, что последний прием пищи был очень давно. Еще одно несомненное отличие этой комнаты от зала пол, прибавляя уют, покрывало шкурой неизвестного мне животного с чёрным густым мехом. И света было не в пример больше, чем в зале. Пока я оглядывалась, Верховная с усмешкой рассматривала меня, и готова поклясться, увиденное ей нравилось. И что за сделка? Я нарушила молчание первой, чувствуя, что мои нервы уже на пределе, еще немного, и совсем сорвусь. Не смогу держать себя в руках, скачусь в безобразную истерику. Мне сейчас до боли не хватало моего Кайла. Сразу к делу. Мне нравится твой подход. Но давай не будем торопиться поужинаем спокойно. Повинуясь ее знаку, мой бокал наполнился багровой жидкостью, а на тарелке появилась еда. Впрочем, я на нее даже не взглянула. Не лучше ли сразу обсудить условия сделки? Вполне вероятно, что я на нее не пойду. Контролировать себя с каждой минутой становилось все сложнее. А разве у тебя есть выбор? Мы обе с тобой прекрасно понимаем, что сделка будет заключена в любом случае, тебе некуда деваться. Твоего раба, если не будешь нарушать общепринятые правила, никто не тронет. В остальном же осталось лишь обсудить условия, а это можно сделать и после ужина. Попробуй это блюдо. Оно восхитительно. В подтверждение своих слов Верховная отправила в рот маленькую ложечку розового пюре. Или что это такое? Мечтательно зажмурившись и улыбнувшись. Вы правы, выбора нет. Мой раб тоже голоден. С некоторой долей вызова я откинулась на мягкую спинку дивана, сложив руки на груди. Возможно, сейчас веду себя недальновидно, нарываясь, ведь наши жизни полностью зависели от прихоти этой демонессы. Но откуда-то крепла уверенность, что риска для меня сейчас уже почти нет. Я зачем-то нужна верховной «Наглеть не стоит, но и безропотно принимать все тоже не собираюсь. Немного ли ты печешься о рабе? Впрочем, не моё дело. Будь по-твоему, его тоже накормят. Хватило лишь одного взгляда в сторону застывшего у стены раба, чтобы приказ был принят к сведению и его принялись тут же выполнять, оставив нас в комнате вдвоём. Всё. В ее голосе прозвучала угроза. Но я и сама понимала, что дразнить хищника в его логове уж точно не стоит. Благодарю, чуть улыбнулась, приступая к трапезе. Верховная, между тем задавала вопросы о моем мире, его устройстве, моей прежней жизни, но личного не касалась. Я в свою очередь отвечала правдиво, но без особых подробностей. Итак, что ты знаешь о нашем мире? спросила она спустя некоторое время, когда мы уже немного насытились. Практически ничего. Демоны и ангелы у нас это лишь красивые легенды. Полагаю, кто ищет, может найти какие-то достоверные сведения, о вас? Но меня это никогда не интересовало. Забавно. Каково же твое мнение об инферно? Основываясь на увиденном собственными глазами, что можешь сказать на уровне ощущений? Её глаза зажглись азартом, а на губах появилась предвкушающая улыбка. Вот оно, причина, по которой меня сюда позвали. Я честно постаралась проанализировать все свои ощущения с момента появления в Инферно. Преобладал страх и беспокойство за свою жизнь и закаяла надежда на возвращение домой. Но ведь это не все. Было в этих землях нечто такое, что заставляло покрываться холодным потом и молиться, чтобы оно не обратила на тебя свое внимание, ано эти земли такое чувство, что они живые, ответила я с долей неуверенности, но верховная была довольна этим. Верно? Сейчас сложно сказать, были ли они такими всегда и просто выжидали, или что-то их пробудило. Демоны не самая мирная раса гражданских войн. И различных переворотов у нас хватало во все времена. Возможно, это и повлияло на наш мир. Или же именно благодаря ему наш разум сама по себе столь агрессивен. Вряд ли кто отыщет правду. Да и что она даст? Но факт остается фактом, однажды все изменилось. Мы столкнулись с тем, что у нас под ногами непростая земля, а наш мир совсем не похож на другие. Инферно это нечто совершенно иное. Он не совсем живой, но разумен, и у него есть свои желания, а еще крайне жесток. Когда Инферно пробудилось в полной мере, много демонской крови пролилось на камни, пески и травы этих земель. Это были неожиданные обвалы в горах и нападения невиданных ранее хищных животных в, казалось бы, безопасных лесах. И извержение уснувших вулканов, и зубучие пески там, где их никогда раньше не было, и внезапное появление посреди пустыни уничтожающей все на своем пути многометровой морской волны. На фантазию инферно не скупилось. Спастись было почти нереально. Мы медленно, но верно вымирали. Я слушала молча, никак не комментируя, боясь неосторожным словом прервать странный рассказ. Понятия не имела, зачем мне это рассказывают, но чувствовала, что это очень важно и в этом кроется причина интереса Верховной к моей персоне. Диманес тем временем продолжала говорить с немного, грустной улыбкой, устремив взгляд куда-то вдаль, словно видела все эти ужасные картины прошлого. Впрочем, может, так и было. Длительные войны на тот момент так истощили всех. Нам пришлось объединиться против общей угрозы. Но как сопротивляться самому миру? Со временем стало очевидно, что умирают в первую очередь мужчины. Женщин выверты фантазии нашего мира задевали лишь скользь. И это решили использовать. Самые сильные из демонес воззвали к инферно, заключили с ним сделку. Привязали земли к нашей расе кровью, обещая взамен немало. Так появились первые верховные и демоны. Демонесса вновь замолчала, переведя на меня взгляд полное ожидания. Но я все еще не понимала, и в чем же суть этих демонов, и не знаю титула, призвания, образа жизни. Я нахмурилась, пытаясь уловить, какое же отношение все это имеет ко мне. Не верилось, что мне вдруг просто так от нечего делать и решили рассказать интересную историю. Дома это успела заметить, что земли Инферно не статичны, они двигаются, меняются, тасуются между собой. Целые пласты реальности возникают ниоткуда и исчезают в никуда. Но при всем этом на территории домена есть своя закономерность их появления, по которым можно создавать целые карты. И здесь не может появиться ничего открыто опасного, чего не скажешь о свободных землях, окружающих домены. Казалось бы, что мешает расширить или сделать их больше, но не все так просто. На один домен приходится одна верховная, и уже от ее силы зависит размер территории. Сколько она сможет удержать, столько и будет. Без верховных домен станет очередной опасной пустошью инферно. Что будет, если родится еще одна верховная? Я невольно заинтересовалась. Сама же сказала, раньше у них нередко случались междоусобные войны. Вряд ли кто-то из них спокойно отдал бы свой домен новой верховной, а ждать, пока какой-то освободится, как я понимаю, можно долго. Тогда она сможет починить себе пустующую территорию, создать еще один домен. По факту для каждого домена верховная это королева, на ее плечах ответственность за всех проживающих на ее территории. В зависимости от величины территории домену присваивается порядковый номер. На данный момент мой занимает самую большую территорию. Всего их сейчас 27. Когда-то были сотни. Демонес снова замолчала, поболтав в своем бокале остатки вина, любуясь переливами на хрустальных стенках. Всего 27 на все инферно? Нет, она же говорит именно о верховных. Значит, не все демонес верховные? Или пока я видела только одну женщину среди демонов. Я помню какие-то легенды о них, в частности, что рождение девочек Это величайшая редкость, поэтому девушки изначально сильнее демонов мужчин. А тут оказывается, причина не только в этом, а другие демонессы всё же решилось уточнить. Помимо верховных существуют жрицы. Это те, кто способны выливать свою энергию, почёрпнутую от рабов или других демонов, в землю домена. А конкретнее, в источник. Чем их больше в домене, тем лучше. Верховный сложнее удержать домен, и если в нем мало энергии, и есть простые демонессы, вольные заниматься чем угодно. Зачем вы мне все это рассказываете? И я так и не услышала условии сделки. В моей душе вновь возросла тревога за Точно ли ему сейчас ничего не угрожает? Дорогая моя, я уже сказала. Мне важна и нужна каждая демонесса, тем более такая сильная. Судя по твоей ауре, со дня на день у тебя случится прорыв, обретение всех демонических сил и боевой формы. Тебе нужна будет помощь сородичей и обучение контролю. Я тебе это предоставлю. Уже сейчас видно, что из тебя получится очень сильная жрица или даже верховная, хотя второе менее вероятно. Как я уже сказала, жрицы восполняют источник Наполнишь его энергией, скажем, на 10 лет, и тебя никто не будет держать. Предоставят все необходимые знания, помогут строить порталы в другие миры, и ты будешь вольна уйти куда хочешь. В голосе Диманоса чувствовалось несхождение, но не было ни грамма фальша. А если я все же верховная, стоило прояснить этот момент до конца. Сам мир тебя не отпустит. Ты просто не сможешь отказаться от него. Но повторюсь, это вряд ли. Потоки жрицы верховных выглядят похоже, но все таки отличаются. Твои больше направлены на получение как можно большего количества энергии из эмоций. Да и твой дар волна страха, хоть и можно характеризовать как особую силу верховной, все равно завязан на эмоциях. Так ты, согласна? Сделка заключена, В ее глазах отразились огни факелов, и хоть она и выглядела внешне спокойная, мне удалось уловить исходящее от нее нетерпение, что не могло не насторожить. На какое количество времени можно наполнить источник за один раз, если выложиться полностью? Это зависит от множества факторов. Сам резерв Диманессы, насколько он полон, насколько Диманесса сильна, насколько хорошо умеет проводить энергию. Верховная улыбнувшись, развела руками, и мне снова удалось поймать едва уловимую нотку досады. Меня устроят средние показатели. Сколько? И какой обычно делают перерыв между подпитками источника? Глупо подписываться на что-то, не зная точных сроков исполнения договора. На пару дней можно спокойно наполнить. Как только восстановишь свой резерв, сможешь прийти к источнику повторно. Итак, ее голос вновь приобрел соблазняющие нотки. Но меня такой порядок дел совсем не устраивал. Остаться в этом мире на долгие годы? Нет уж. Я вздохнула, понимая, что сейчас предстоит долго и нудно спорить.